Глава 24 Даша вскрикнула от испуга и почему-то решила спрятаться за моей спиной. Хотя я прекрасно ее понимал. Сейчас отец представлял просто кошмарное зрелище. Я еще ни разу в жизни не видел, чтобы он удерживал столько силы. Это было что-то нереальное. Не меньше тысячи человек, а возможно и гораздо больше, послужили для него донорами. Да с такими ресурсами он сможет покрыть всю броню слоем кристаллизированной крови. Возьмем максимум, который сможем удержать. На этот раз отец обращался уже ко мне, щедро делясь силой. Сотни кровавых ручейков устремились в нашу сторону, тут же подхваченные моим даром. Быстро в сторону! Еще раз повторил отец. Его слова подкрепились сильным порывом ветра, который просто раздвинул всех по сторонам, создавая приличный пятачок свободного пространства. Сила продолжала течь в меня. Уже сейчас я обладал запасом литров сто, но это был еще не предел. Отец сказал взять максимум, значит, я это сделаю. Тем временем темное пятно на небе было все ближе. В один момент от него отделилось множество более мелких пятен и разлетелось по сторонам. «Всем, кто имеет защитные техники, активировать их! Кто не имеет, прячьтесь за спины защитником!» Вновь пророкотал отец, когда тьма была на подходе. Сам он накинул защиту на дружинников и девчонок, которые стояли молча. «Алишер, давай сигнал к отступлению! Твоих бойцов замени воевода!» Тут же разнесся оглушительный звук, больше похожий на рев дикого зверя. Если Даша явно была под впечатлением от всего происходящего, переводя взгляд то на стремительно приближающуюся тьму, то на отца, то Дайнана отнеслась ко всему спокойно, лишь изредка поглядывая с опаской на коллекционера. Сам же коллекционер сейчас был похож на маленького ребенка, впервые в жизни попавшего в цирк. Он стоял с открытым ртом, расплывшись в блаженной улыбки. Рядом с ним стояла маленькая девочка, перед лицом которой слегка вибрировал воздух. Явно какая-то защитная техника. «Приготовиться!» – заорал отец, когда тьма оказалась в непосредственной близости. В этот момент, словно услышав отца, тьма еще раз распалась. Теперь я смог различить множество человеческих силуэтов, состоящих из тьмы. Они стремительно начали падать вокруг нашей защитной формации. А из центра этого строя, прямо на освобожденный пятачок, устремилась одинокая фигура в военной форме. Да он на такой скорости сейчас просто в лепешку разобьется. Если это и есть наша помощь, то очень уж быстро она закончится. На том месте, куда должен упасть этот человек, появилась небольшая тень, и когда до столкновения с землей оставалось совсем ничего, тень резко выстрелила вперед, создавая сильнейшую ударную волну, которая наверняка натворила бы бед, не накинув мы на себя защиту. Тень поймала падающего человека и аккуратно поставила его на землю. Отец тут же побежал вперед, сбрасывая броню. Приземлившимся оказался мужик примерно одного возраста с отцом. Он оказался настоящим гигантом. Даже отец по сравнению с ним казался маленьким. И это при росте в метр девяносто пять. Военная форма обтягивала могучие мускулы гиганта и складывалось впечатление, что она ему очень мала. Отец с гигантом начали обниматься, нанося друг другу могучие удары по спине. — Хоть так тебя увидеть! «А то ты тоже у нас постоянно занят, весь в делах, в империю носа не соешь, а сам обещал в гости заехать». После того, как они наобнимались, тут же начал наезжать отец на воеводу. «Сам видишь, какие тут дела творятся, Мишаня, ни минуты свободного времени. Так еще и император постоянно подбрасывает головники, типа вашего. А ты замри на месте и даже не думай ко мне подходить!» Увидев, что коллекционер двинулся в его сторону, сказал воевода, «И баб своих держи от меня подальше! Хер тебе, а не дар Суворовых! Если не понял, могу тебе еще раз хлебало начистить!» «Ну что за негатив?» — всплеснул руками коллекционер, но тем не менее остановился, начав жестами успокаивать своих женщин, которые очень серьезно восприняли угрозу воеводы. Их защитные техники быстро стали перетекать в боевые, а внимание переключилось с внешнего защитного периметра вовнутрь. «Поверь мне, будет посрать, если тебя случайно зашибут во время прорыва! А пока заткнись и слушай! Всех остальных это тоже касается!» — сказал воевода. В этот момент послышались выстрелы и крики боевиков. Судя по всему, смена, сдерживающая атаку сынов господних, была гораздо эффективнее. Так выходит, что воевода все же прибыл не один. А то я уже подумал, что император предоставил нам разбираться со всеми проблемами самостоятельно. Прорываться нам нужно в сторону Кабула. На этом направлении сейчас стоят сыны Господни и Каракурты. Примерно через пару часов к ним должны подойти силы новых людей. А еще через час и все остальные. К этому времени вы уже должны находиться на борту трех эвакуационных самолетов. С щитовиками на борту. Которые как раз в этот момент совершают посадку прямо на дорогу в пяти километрах отсюда. После чего они потихоньку покатятся нам навстречу. Так что будьте готовы немного прогуляться, любуясь окрестными красотами. Правда, сперва нужно будет дать из-за Тулаху и Каракурту по сусалам. Но это предоставьте мне и Воронью. Самим вмешиваться только в случае крайней необходимости. Главное пробиться через боевиков, а там уже и мои ребята подстрахуют. Они должны выдвинуться нам навстречу, опережая эвакуационную команду. Ты бы попридержал коней, Макс. Мне еще пацана нужно в силе подтянуть, да и самому нужно разобраться с монголом», — сказал отец. «Он выжил?» — не веря услышанному, переспросил я. «Это просто нереально. Даже если он и смог выжить каким-то чудесным образом под тоннами обрушившейся породы». то по-любому должен по-прежнему находиться под завалами и медленно подыхать от голода, жажды и полученных травм. «Ты думал, Архигранда металла так просто убить?» «На него обрушилась целая гора. Если сразу и не прибило, то выбраться он точно не мог». «Самостоятельно не мог», — согласился со мной отец. «А вот при помощи Архигранда, владеющего аспектом камня». Отец развел руки в стороны. показывая, как все оказывается просто. «И ты решил снова сразиться с этим монстром? Мало тебе было в пещере. Ты даже не смог поцарапать его». Не веря, что отец собирался совершить столь безрассудный шаг, сказал я. «Верь мне, сын!» – рассмеялся отец, облачаясь в броню. «И давай тоже не расслабляйся. Я хочу, чтобы ты сегодня пополнил свой багаж опыта минимум парой грандов». «Все? Разобрались?» — спросил у отца Суворов. — А то мои ребята уже там вовсю развлекаются и столкнулись с первыми сложностями. Теперь стоят как бараны и ковыряют друг друга. Мне самому нужно вмешиваться. — Алишер! — пророкотал отец, привлекая внимание коллекционера. — Двигайтесь в этой защитной формации по дороге в Кабул. Щиты держать на максимуме. Неизвестно, какие сюрпризы припрятал в рукаве из -за Тулах. Если успеете встретить эвакуационную команду раньше того момента, как мы нагоним вас, грузитесь в самолеты и улетайте. И помни о своей клятве, когда решишь обмануть императора, пленить команду и направить самолет в нужном тебе направлении. Как можно, Миша? Я же поклялся собственным даром. Да я быстрее дерьмо начну собачье жрать, чем нарушу эту клятву. «Не зарекайся! Знаем мы тебя, поэтому и перестраховались!» Но коллекционер уже не слушал отца, начав отдавать распоряжение. «Леший, даже не вздумай мне хоть слово сказать против!» Прерывая все пререкания на корню, сказал отец. «Вы остаетесь с Курмангалиевыми! Головой отвечаете за Дашу и за Дайнану!» «А вот за это нужно будет сказать отцу отдельное спасибо!» Он отнесся к моим словам на полном серьезе. Как вернемся в империю, расскажу мои планы насчет девушки. Но что не отдам ее обратно к Курмангалиеву, это точно. Хмурый дружинник просто кивнул и пошел выполнять приказ отца. Он, айболит и читер, взяли девушек в своеобразный треугольник. Здесь, в самом центре защитной формации, вместе с младшими детьми и неодаренными женами коллекционера, им не должно угрожать никакой опасности. Воронья готовы?» — спросил у нас Суворов. Мы с отцом просто кивнули. «Тогда вперед! Пойдем надерем задницы ублюдкам! Сколько лет мне все не давали возможности разобраться с ними! А тут такой подарок! А ну, разойдись!» — гаркнул воевода настоящих впереди одаренных. «Заодно составим по дороге хоть какой-нибудь план!» Защитный строй быстро распался, освобождая нам проход, в который мы и побежали, постепенно набирая скорость. На этом участке периметра забор практически отсутствовал, видимо, уничтоженный во время предыдущего боя. И поэтому, как только толпа расступилась, я увидел довольно странную картину. Боевики располагались примерно в полукилометрах от нас. Должно быть, это предел для защитных систем кланового квартала Газни, который я так и не увидел. Сейчас боевики вели бой с чем-то совершенно непонятным. Они сражались с какими-то тенями, отдаленно похожими на человеческие силуэты. Правда, эти тени были намного крупнее обычного человека, своим телосложением и габаритами очень напоминая Суворова. Вернее, они даже не вели бой с этими тенями, а пытались им помешать крушить технику, минометы и прочую дрянь, что может сильно усложнить нам прорыв. Пули этих теневых созданий не брали, да и слабенькие техники, типа тех же фаерболов, тоже. Зато от ударов молнии и световых вспышек они разлетались на ошметки. «Мишань, ты это пока там с монголом не схлестнулся, можешь быстренько выбить всех электриков и световиков, а то они моих ребят вон как шустро успокаивают, а у меня запас-то не резиновый. И так только-только восстановил все после визита к Толерастам». «Воронёнок, слышал?» — обратился ко мне отец. «Твоей задачей будут электрики и световики». Любой одаренный противника, способный создать свет, должен умереть. Силы не экономь, тот этого добра навалом. А будет еще больше, после того, как мы вмешаемся. Чего тут не понять. Буду искать электриков и световиков. Холосты уже были у меня в руках, а броня усилена по максимуму. Под ногами Суворова расплылась черная клякса, из которой начали выскакивать все новые и новые силуэты, моментально бросающиеся в бой. «Приготовились!» — скомандовал воевода, и над нами появился темный щит, принявший на себя сразу несколько мощнейших ударов. Я даже не смог толком разобрать, что это было. Воздух и огонь гарантировано, но явно было что-то еще. Следующий всплеск тьмы... остановил огромный булыжник, летящий в меня. После чего прилетело еще с десяток камней, ничем не уступающих первому. «А вот теперь он пристрелялся! На счет три в рассыпную!» — скомандовал воевода. О чем он говорил, я понял практически сразу, когда над землей поднялась настоящая гора метров тридцать в диаметре основания, если не больше, и стремительно полетела в нашу сторону. Архигрант камня, мать его! «Три!» – услышал я запоздалый возглас Суворова, но к этому моменту мы уже разбежались по сторонам. Со всех сторон меня окружали тени, призванные воеводой, возникшие сразу после того, как я отбежал от него на десяток метров. Сейчас я уже мог дотянуться до первых рядов боевиков, что и сделал, убивая всех неодаренных. Но долго бесчинствовать мне не дали. Вперед вышло не меньше сотни владеющих, которые закрыли собой простых боевиков. Чтобы вновь продолжать геноцид боевиков, необходимо разобраться с этими смертниками. В мою сторону устремились дальнобойные техники, заставив меня начать бешено вилять, на ходу уворачиваясь от тех же камней. Прекрасно помню, что в пещере они стали для меня непреодолимым препятствием. Но, как оказалось, делал я это зря. Те отлично справлялись с ролью моего щита, с легкостью отбивая камни и многие другие техники, если они не были связаны со светом. Те же огненные техники не причиняли им вреда, а содержащие электричество или чистый свет уничтожали. Боевики быстро поняли это и вывели вперед десяток электриков, которые совместными усилиями пустили по полю боя электрическую волну, начавшую уничтожать тени с невероятной скоростью. Окружающие меня теневые защитники исчезли еще до того, когда меня докатилась эта волна, которая просто разбилась о мою защиту. Все же кровавый доспех пятой ступени, напитанной силой по максимуму, это нечто. Даже не представляю, что за доспех у отца. Сейчас мы могли сражаться в полную силу, практически не думая о нехватке ресурсов. Кровавые вороны на поле боя были гораздо сильнее многих. И сейчас мы с отцом докажем это в очередной раз, оттягивая на себя внимание и давая возможность почти безопасного бегства из кланового квартала его обитателям. До строя вражеских одаренных оставалось метров тридцать, когда я начал сжигать дар, увеличивая свои возможности. Мгновение, и я оборвался во вражеский строй, начав собирать кровавый урожай. Голова слегка кружилась, тело ныло от перегрузки, но это не мешало мне создавать одну смертоносную технику за другой. Скорее всего, в первые ряды сражающихся из Атулах поставил слабосилков. Объяснить по-другому столь легкую расправу над ними я не мог. Полминуты, и боевики бросились бежать, потеряв надежду справиться со мной. Но убежать далеко им не дали теневые фигуры, мгновенно окружившие их. На этот раз фигуры были вооружены теневыми мечами и копьями, которые отлично пробивали человеческую плоть. Перед глазами мельтешила целая армия теней, которая сейчас увеличилась в несколько раз и пошла в наступление. Теперь мне стал понятен смысл прозвища Суворова воевода. а О даре теневого полководства я услышал впервые. Да он в одиночку способен заменить целую армию. Сейчас на поле боя находится никак не меньше нескольких тысяч теней, которые начали поглощать одну укрепленную позицию боевиков за другой. Порой я улавливал вспышки световых техник и тут же устремлялся в ту сторону, чтобы разобраться с опасным для нашей теневой армии владеющим. Все это происходило очень быстро. Я даже толком не успевал оценить обстановку вокруг. Просто выполнял поставленную передо мной задачу. Горы трупов, разгромленная техника, валяющаяся кругом оружие. «И какого хера, спрашивается, мы бежим? Да при таком раскладе разгром всех пяти отрядов боевиков не займет у нас много времени». Даже сам не заметил, как ряды трупов и искореженной техники закончились. Над нами пронесся оглушительный крик. «Остановитесь! Буду говорить!» Я оказался на довольно большом очищенном пятачке, который разделял нашу теневую армию с крупным отрядом владеющих, впереди которых стоял отлично знакомый мне монгол в своем металлическом доспехе. А рядом с ним, ничуть не уступая в габаритах, находились еще два монстра. Один был закован в камень, напоминая какого-то мифического монстра, А тело второго было увито толстыми жгутами, готовых хлопнуть от напряжения мышц. Песец, как мне везет на физиков, и ведь этот урод наверняка будет моим противником. С остальными у меня нет и шанса справиться. Что металл, что камень, мне не пробить. Должно быть, каменный монстр это и есть из-за Тулах. А если этот физик глава Каракуртов, то мне придется сразиться с Грандом. Сука, опять умирать? Но на этот раз я пободаюсь. Да и Грант охренеть, насколько уступает в силе Архигранду. Все же тренировки с Даяной не прошли даром, и я стал намного сильнее. Мы стояли и смотрели друг на друга. За нашими спинами продолжала собираться теневая армия. Вот только на этот раз тени изменились снова. Теперь это были тени настоящих рыцарей, закованных в доспехи. У некоторых в руках были луки и арбалеты, а в основном они были вооружены длинными мечами и ростовыми щитами. Они выстраивались в боевое построение что-то наподобие римской черепахи. И, как мне показалось, некоторые тени сливались друг с другом, еще больше увеличиваясь в размерах. Из толпы боевиков вышел щуплый старичок. Сделав десяток шагов в нашу сторону, он остановился. За его спиной раздался голос, больше похожий на скрип камней. Говорил я затулах, но я не смог разобрать ни слова. Оружие теневых воинов мгновенно направилось в сторону старика, а мы с отцом, не сговариваясь, создали множество игл возле него. Еще шаг вперед, и он гарантированно сам наткнется на них. «Я отпущу остальных, если один из кровавых воронов пойдет со мной!» и вы отдадите нам голову ублюдка-коллекционера и его сына. Подобные отродья не имеют права продолжать свой род. Его ведьм мы не тронем, клянусь силой рода Зулам, заговорил старик твердым голосом с едва различимым акцентом. Выходит, это всего лишь переводчик. Но нужно отдать мужику должное, он даже не показал, что напуган. Стоит совершенно спокойно и переводит слова своего хозяина. «Думаешь, ты можешь диктовать нам условия, булыжник?» — расхохотался воевода. «Наконец мне разрешили прийти за твоей головой, и я получу желаемое!» «Даже тебе не справиться с нашей троицей!» «Я уже молчу о мощи, что сейчас собрана за нашими спинами!» «Мне нужен лишь кровавый ворон!» «На остальных плевать!» – взревел монгол, бросаясь бежать к отцу. В этот момент Суворов появился перед каменным гигантом и нанес сокрушительный удар, отправляя его в полет, круша защитный строй боевиков, многих из которых наверняка прибило каменным монстром. Это и послужило спусковым крючком для начала битвы. В «Последний момент я успел дать отцу второй шанс». Мимо меня пронесли стремительные тени, которые приняли на свои щиты первые удары вражеских одаренных. Эти щиты даже выдержали удары электрических и световых техник. На моих глазах сломался лишь один, который тут же был заменен на новый. Вот такие быстрые у нас вышли переговоры. Сигнальная техника развернулась вокруг меня в самый подходящий момент, чтобы уловить стремительное приближение главы каракуртов. Я остался единственно занятой целью. Он несся в мою сторону, просто раскидывая теней в разные стороны. Их удары не причиняли ему никакого вреда. Впрочем, как и мои иглы, создаваемые из сигнальных капель. Они просто не могли пробить его защиту. Шанса на победу в этом бою у меня было немного. Кровоизлияние или наш родовой яд? Только на этот раз задача была в миллион раз сложнее, чем при убийстве Голицына. Но и мои силы были намного больше. Кровавые хлысты втянулись обратно в доспех, и в одно мгновение я стал похож на ежа, ощетинившись тысячами острейших игл. В руке уже лежал кристалл, а под ногами была расставлена кровавая ловушка, что помогла мне расправиться со спидером во время первого испытания Даяны. Но физик даже не заметил этой ловушки. пройдя по ней, словно по земле. Еще немного, подпустить его ближе и нанести удар. Вот только вместо этого я отправился в полет, получив мощнейший удар в грудь. Не вложи я столько сил в доспех, и уже думал бы, на сколько минут вернуться назад. Вылезшее кровавое щупальце помогло мне остановить падение. Тут же пришлось отскакивать в сторону, разгоняя восприятие. На то место, где я находился мгновение назад, обрушилась искореженная машина, которую мой противник решил использовать в качестве дубины. Со всех сторон на него пытались нападать теневые воины, но он просто не обращал на них внимания, отмахиваясь словно от мух. Мне нужно остановить его хотя бы на секунду, а единственный выход, что я сейчас вижу, использовать сюрприз, заключив физика в кровавый кокон. Выросшие вокруг физика кровавые шипы он даже не заметил. Его мышцы надулись еще сильнее, кожа покраснела, и от нее начал подниматься едва различимый дымок. Так до этого он просто игрался со мной, проверяя, на что я способен? Сигнальные капли вновь взорвались множеством откликов перед тем, как я снова отправился в полет. Но на этот раз даже не успел упасть, когда меня настиг новый удар. удар который вогнал меня глубоко в песок. Остановился я, лишь долбанувшись о камень, спрятанный под песком, начавшим осыпаться на меня. Но у физика на это были другие планы. Он схватил меня за ногу и резко выдернул из этой западни, наверняка думая, что после подобного мне потребуется много времени, чтобы прийти в себя. Так бы оно и было, если бы в самый последний момент я не активировал кровавый щит. который принял на себя основную силу удара. Одной рукой физик поднял меня за ногу, а другой схватил за горло, ломая торчавшие из брони шипы. Если бы у главы Каракуртов было хотя бы пару секунд, он определенно смог бы довести задуманное до конца. Но этого времени у него не было. Кристалл сорвался с моей руки и взорвался, поронявшись лицом главы Каракуртов. Пробиться сквозь его защиту он не мог, но этого мне и не нужно было. Я вложил в него нереальное количество силы, надеясь, что это позволит хотя бы на мгновение снять защиту. И мои надежды оправдались. Резкий рывок и оставшаяся без защиты ладонь касается щеки физика. Сейчас у меня было предостаточно силы, чтобы влить в тело главы Каракурта в свой яд без самоубийства. И я влил его в несколько раз больше, чем в Галицина. И без того красное тело боевика стало похоже на кусок мяса. Из глаз и носа побежали тоненькие струйки крови. Он захрипел. На губах начала образовываться кровавая пена. Даже его чудовищная регенерация не успевала справляться с объемом закачанной крови. Про яд я вообще молчу. Но это не спасло меня от нескольких чудовищных ударов, один из которых наверняка сломал мне руку, когда я попытался защититься. Перед смертью физик яростно заорал и ударил меня об песок, вкладывая в этот удар оставшиеся силы. Выбраться из новой ямы, пробитой собственным телом, я смог лишь благодаря кровавым щупальцам, подсмотренным у отца. Хоть они и были довольно тонкими, но со своей задачей справлялись отлично. Рука ужасно болела, но я обязан помочь отцу с воеводой. Если не справиться с их противниками, то хотя бы уничтожить как можно больше оставшихся владеющих противника. Благодаря пинкам физика мы оказались метров за сто от основного поля боя. Ни отца, ни Суворова я не видел. Лишь бой теневой армии с остатками одаренных боевиков. Насколько я мог судить, остались лишь самые сильные, которых не могли убить тени. Самих теней на поле боя было в несколько раз меньше изначального количества, но они явно стали намного качественнее, облачившись во внушительные доспехи. Как они не могли убить оставшихся в живых боевиков, так и боевики не могли уничтожить теней. Их броня стала слишком крепкой даже для мощнейших световых техник. Но тени избрали другую тактику. Все же их даже в столь урезанном составе было гораздо больше боевиков. Пользуясь своим количеством, они просто блокировали одаренных поодиночке, и те не могли ничего предпринять. Вот тут мне есть где разгуляться. В здоровой руке появился кровавый клинок, лезвие которого я покрыл тончайшим слоем кристаллизированной крови, истратив для этого просто нереальное количество силы. Этого количества должно хватить, чтобы пробиться сквозь защиту оставшихся одаренных. Я успел прикончить семерых, когда передо мной появился окровавленный Суворов, державший в руках оторванную голову из-за Еззатулаха. «Нужно найти твоего отца и срочно валить отсюда. Через 20 минут мои силы иссякнут, и желательно нам к этому времени быть как можно дальше отсюда». Спрашивать я ничего не стал, просто кивнул и растянул сигнальную сеть на максимально возможное расстояние, попробовав провернуть трюк отца, показанный им в бункере аль -Джаира. Максимально увеличив расстояние между сигнальными каплями, мне удалось растянуть сеть на все поле боя. Зачерпнув еще силы, я заставил сеть вращаться, постепенно разгоняя все сильнее, чтобы закрыть все возможные пробелы. И это дало результаты. Я уловил отголосок силы отца севернее того места, где мы сейчас стояли. «Туда!» — показал я пальцем Суворову, и мы побежали. Тени отлично справлялись с удержанием боевиков, поэтому можно было не бояться удара в спину. Отец нашелся в плачевном состоянии, сжимая в руках оторванную голову, облитую уже застывшим металлом. «У них что, фетиш такой? Отрывать головы своим врагам?» Доспеха на нем не было, в левом плече зияла огромная дыра сантиметров десять в диаметре. Обе ступни были оторваны. Но он лежал и улыбался, смотря перед собой отсутствующим взглядом. Я бросился к нему, не зная, чем помочь. Кровь он уже остановил самостоятельно. Тут теперь нужен сильный целитель. Главное, успеть вовремя, пока не началось отмирание тканей. Пара недель, и отца поднимут на ноги. «Экка тебя угораздило, Цокнув языком, сказал Суворов и подхватил отца на руки. «Да брось ты эту дрянь! Миша, вернись!» гаркнул воевода, заставляя отца встрепенуться. «Сережа!» «Да жив он, жив, и в отличие от тебя не дал себя так покалечить!» «Я в порядке!» Успокоил я отца, который вертел головой по сторонам, словно пытался найти меня. хотя я стоял в паре метров от него. Присмотревшись, я увидел, что зрачки отца отдают металлическим блеском. Наемник ослепил отца. Как монголу удалось провернуть подобное? Потом поговорите, как окажемся в безопасности. А теперь делаем отсюда ноги. Сказав это, Суворов побежал в сторону дороги, по которой нам навстречу должны двигаться эвакуационные самолеты. Я побежал следом, но далеко нам убежать не удалось. Поле боя вместе с нами накрыло настоящее солнце, уничтожая все в радиусе нескольких сотен метров. Напитанная силой по максимуму броня продержалась всего секунду.